Часть 4, глава 7. Халас, нам дали всего 2 часа на подготовку с фогноута к спуску в шахту. Сжигатели торопились. Их летели убивать, их же собратья. Дел было сделано много, но большую часть времени мы провозили с энергомодулем, который прикрепили прямо к корпусу задельщика дыр. Учитывая прожорливость машины, энергии нам должно было хватить не больше, чем на полчаса. Но мы надеялись к этому времени сделать в сфере дыру, внутри которой находился храм с вратами. Даже мне стало интересно, что находится за ними. Только вряд ли я мог надеяться узнать об этом. Как и Фог. Они убьют нас, как только мы сделаем свою работу. Сказал я напарнику, улучив момент. Фог где-то успел найти здоровенный бутерброд и теперь глотал его кусками, практически не жуя. знаю Проговорил с набитым ртом напарник. Как только он но жвал наш пророками». О, понял». Он проглотил. «Поэтому и жру». Логика у Фока была всегда своя, оригинальная. «Если не набью живот...» Решил все же пояснить напарник. «Сдохну раньше от голода. Но скажу, у нас все же есть небольшой шанс». Он кивнул в сторону дополнительной консоли у кресла второго пилота. «Только сейчас я заметил рукоять многозарядного Экза». Сигнального пистолета, входящего в аварийный комплект. Что ж, теперь необходимо было подождать момента. Я уже было подумал ускорить его, этот момент, учитывая, что нас сохранял только один сжигатель. Но люк открылся, и к нам стали спускаться еще хромовники. Последним зашел приор. С его эго он не мог просто ждать, когда я с Фоком с помощью фагноута проделаем дуру в куполе. «Начинайте!» – махнул нам рукой Хлюпик. И мы начали. Сначала потихоньку, используя мощность машины лишь на четверть. Но вскоре реактор уже работал в полную силу. Вибрация началась незаметно. Сначала появились небольшие покалывания в кончиках пальцах. Но когда я убрал руки с приборной панели, все прошло. Зуд в ногах пришел чуть позже. Затем стало вибрировать кресло. Корпус. «Мне кажется, или у меня сейчас выпадут мои глазные импланты?» Подал голос Фок. «Убирай резак». Приказал я ему. Тут же один из сжигателей наклонился и тихо проговорил. «Наше Пресвященство будет недовольно». Я оглянулся. Приор поймал мой взгляд, ответив улыбкой. На мгновение показалось, что зубов у него в два ряда. «У нас заканчивается время», — снова зашептал мне храмовник. «У вас заканчивается время», — уточнил он и тоже улыбнулся, тоже показав зубы. Зато с их количеством у него было все в полном порядке. И то хорошо». «Ну, что?» Фок вытянул руки вперед, чем вызвал напряжение со стороны охраны Приора. Сцепил пальцы, хрустнул ими так, что на мгновение заглушил двигатель. «Прожжём дырку в этой хреновине. Уверен, наша крошка это сможет!» Включая рабочий генератор, только и сказал я. «Наше Пресвященство интересуется». Снова склонился над моим ухом сжигатель. «Когда будет результат?» Захотелось сунуть кулаком ему в лицо. Скоро! ответил я, сдержав порыв. Пошел прогрев, я зациклил таймер на 3 минуты. На небольшом табло медленно стали отчитываться секунды красные числа на черном циферблаке. Когда отчет закончился, прозвучал глухой сигнал, и я нажал на пуск. В кабине почти сразу поднялась температура. На лбах у появились бисеринки пота. Я и Фок привычно надели шлемы и отработанным почти синхронным движением включили усиленную вентиляцию в скафе. А сфагноут, между тем, проплавливал себе проход внутрь, периодически выпрыскивая внутрь прохода охлаждающую жидкость. И вот тогда вход снова шли резаки. Время шло, дело двигалось медленно. Материал стен храма был прочным, но не настолько, чтобы адская машина не смогла с ним справиться. Резкий толчок вперед известил о том, что проход выполнен. Я заставил задельщика дыр въехать внутрь храма и остановил машину. «Все! Дырку сделали!» — сообщил окружающим Фок. Я промолчал, готовясь к худшему. Какое-то время ничего не происходило. Затем Приор подошел ближе к главной консоли и буквально впился взглядом в главный экран. «Ваше Пресвященство, ставить кислородные генераторы!» Обратился к нему сжигатель, тот, что нашептывал мне намеки и угрозы. «Да, начинайте!» — кивнул Приор. И не забудьте сделать временный шлюз и поставить охрану возле него. Нам не нужны неожиданные гости. Будет исполнено, ваше Пресвященство. Прикажете что-то еще? Я хочу увидеть их вблизи. Это может быть опасно для вас, ваше присвященство. Хлюпик властным жестом остановил блеяние храмовника. Сказал. «Я хочу». Определенно приор сейчас был немногословен. Наверное, выдохся, пытаясь до этого направить меня и Фока на путь истины. А может быть, на него так действовали ворота. Те, что он искал половину своей жизни. С нами оставили двоих. Как на подбор. Здоровых, крепких, поперек себя ширих ромовников. У каждого из них в кабуре на поясе было по пистолету. В руках автоматы. Я дал знак Фоку, чтобы он ждал. Посмотрел на экран. Камеры фиксировали, как приорс с еще двумя сжигателями медленно и даже торжественно идет к наибольшей колонии возле врат. В правой руке у него блестел кристалл. Тот, что привез на базу Олден. Было понятно, что это активатор. Это подтвердилось, когда врата ожили, разом засветили символы на арке и проем подернулся рябью. Но Приор не спешил вступить в портал. Несмотря на огромное эго и явно умственное помешательство, он осторожничал. Неожиданно он развернул к себе одного из своих людей и толкнул в арку врат. Сжигатель исчез. Уверен, он кричал, но частота связи у храмовников была своя поэтому ни я, ни Фок его крика не услышали. Через минуту сжигатель вернулся, целый и невредимый. Правда, прожил он после этого не больше 10 секунд. Пуля пробила щиток, а за ним стекло шлема, окрасив его изнутри красным. Хлюпик не хотел отдавать первенство никому. А потом Приор повернулся, снял шлем, глубоко вздохнул генерированный очищенный воздух. Широко улыбнулся, посмотрел в сторону сфагноута и что-то сказал в микрофон скафа. В этот раз Фок среагировал даже быстрее, чем я. А может быть ему надоело ждать. Выстрел Экзек за прожог шлем стоявшего сзади Фока сжигателя. Второй попал в заднюю панель, чуть не ослепив меня. Но я все же сумел резким ударом руки выбить оружие из рук хромовника. Напарник в этот раз оказался более точным. Проверь! Приказал я Фоку, сам включил двигатель с фагноута. Мертве некуда! Откликнулся напарник. Хорошо. Сказал я, направив сфагноут в сторону храмовников у врат, разрушая по дороге колонны из статуи. Сжигатели явно заметили активность с нашей стороны, но никак не пререагировали. И вот это мне совсем не понравилось. Взрыв под днищем машины развернул сфагноут на 90 градусов, заставив его на полном ходу врезаться в одну из стен храма, чуть не опрокинувшись при этом. Меня выкинуло из кресла пилота. Фок отбросила в угол и придавила телами хромовников. Надсадно выла сирена, слышная даже в скафандрах. В кабине стала заволакивать дымом. Наверху послышались шаги, к нам спешили сжигатели. Интересно, когда они успели подложить бомбу, я и Фок постоянно находились вблизи задельщика дыр. Я встал, шатаясь подошел к телам, вытащил из кобуры убитого пистолет. Как раз вовремя. Крышка люка заскрипела, застонала и подалась под напором. Я выстрелил в хромовника, показавшегося в проеме. Раз, другой, пока не опустошил всю обойму. Наконец раздался хрип, а затем глухой удар. Этот сжигатель, здоровенный детина, с нелепыми клещами руками, свалился с машины на землю. «Быстрее!» – поторопил я Фока, помогая ему выбраться из-под навалившихся на него трупов. Выбросив бесполезный пистолет, схватился за нижнюю скобу лестницы и, помогая себе руками, за несколько секунд оказался снаружи. Тут же перебрался на другую, левую сторону с фагнота, скатился по корпусу машины, чуть не упав на очередного хромовника. Он среагировал первым, выстрелив. Только из-за того, что он торопился, пуля прошла по касательной, пробила скаф, шею обожгло. Точно там, где был надет ошейник с бомбой. И теперь в любой момент он мог сдетонировать. Нужно было срочно от него избавиться. Я перекатился в сторону, одновременно отчелкивая крепежи, удерживающие шлем. Но времени катастрофически не хватало. Я не успевал». Но тут на корпусе с фогноута показался фог. По внутренней связи, оглушая, раздался его боевой безумный крик, совершенно не слышный никому, кроме меня. А потом он прыгнул, всем своим весом, свалившись прямо на сжигателя и, судя по всему, сломав тому шею. Хромовник пару раз дернул ногами и затих. Но насладиться этой маленькой победой никому из нас не дали. Прежде чем напарник успел встать на ноги, его окружили и, угрожая оружием, заставили направиться в мою сторону. По моему шлему настойчиво постучали, привлекая внимание. Надо мной нависал приор и улыбался. В помятом, забрызганном кровью в скафандре, живой и вполне здоровый, рядом с ним стояла его охрана. Приор кивнул в моем направлении, и меня тут же поставили на ноги. Стоявший сзади хромовник без сорвал с меня шлем. «Я так надеялся, что ты, твой друг, последует за мной», — покачал головой приор. «Что вы образумитесь? Станете моими пророками. Но моя вера в вас была слаба». Он снова улыбнулся, в этот раз криво и совсем невесело. «Как и надежда. Это мой грех, и мне его искупать. Но и вы не смогли поверить. Посмотрите, к чему это привело». Он показал на полу разрушенный храм и начинающий дымиться с фагноут. Такие пророки мне не нужны. Слабые духом не могут наследовать истину нового бога. «Избавьтесь от них!» – махнул рукой Приор. «И найдите мне, наконец, этого Квестера. У него еще много работы. Он записал еще не все, что должен. Мой брат будет недоволен, как и я». Напарник стал вырываться из рук, державших его храмовников, когда с него стали снимать шлем. Но ошейник все еще хорошо блокировал его импланты, так что у него ничего не получилось. Его повалили в белесую, не похожую на обычную марсианскую пыль. Не подсекли ноги, попридержали, чтобы не упал, силой поставили на колени. Затылок уперся в ствол лазерной винтовки. Малополезненный в настоящем бою, но часто применяемый при показательных расстрелах рамовниками своих собратьев. Один из сжигателей принес к тому времени Квестера. Он держал его за волосы. Олден болтал из стороны в сторону, разбрызгивая вокруг себя масляную синюю жидкость, и смотрел на меня долгим, прознительным взглядом. «Хотя...» жестом остановил уже начинающую казнь Приор. «У меня есть идея. Я оставлю жизнь одному из вас, тому, кто останется в живых. Не поняли? Так я сейчас поясню». Он достал из-за пояса армейский нож, бросил его в пыль. «Вот орудие убийства. Прекрасное в своей грозной ипостаси. Особенно, чтобы резать глотки». «Пошёл ты!» выплюнул я скопившуюся во рту кровь уже поняв, к чему клонит хлюпик, решивший поиграть в нового архитектора. «Ты за кого нас принимаешь?» спросил Фок. «За зверей?» «За людей», ответил напарник Уприор. «За сбившихся с истинного пути людей, тех, чьи души еще можно спасти правильным поступком». «Мы не будем резать друг другу глотки», хрипло произнес я. «Не будем», согласился напарник хотя я почувствовал, как его голос еле заметно дрогнул. «Великий архитектор!» всплеснул руками Приор. «Хорошо. Если сохранение жизни не является для вас стимулом, вот стимул другой, более личный». Он выхватил из рук храмовника Олдена, бросил на песок рядом с ножом. «Говори, Якоб, то, что рассказал мне». Квестер молчал. «Ты хочешь, чтобы твои мучения длились бесконечно, Якоб?» Квестер не хотел. Запись. Еле слышно прохрипел он и замолчал. Подробнее Якоб!» Приор улыбнулся. Твоя запись с женой. Заткнись, железка! рявкнул Фок, но его снова повалили на землю. Уже интересно, не правда ли? спросил меня Приор. Действительно, становилось интересно, даже очень. Я сделал! Я! Закончил квестер. «Ты понял, Халас, Тебя обманули!» «Меня обманули!» Ее глаза цвета корицы смотрели на меня пристально. Искали изменения, которые произошли со мной за ближайшую неделю, что мы не видели друг друга. Она привыкла так делать, моя Софи, когда долго не видела меня. «Ты похудел», — сказала она устало. Усталость в ее голосе для меня была уже привычна. «Много работаю». Улыбнулся я, в надежде ожидая ответную улыбку. Но Софи серьезно посмотрела мне в глаза и сказала, Эй, мне стало хуже». Улыбка сползла с моего лица, словно кусок старой ненужной кожи после деимплантации. Я замолчал, опустил взгляд, чувствуя, что виноват. «Нет, она не винила меня. Моя Софи, она никогда не делала этого. Я винил себя сам, обвинял, словно заправский судье». Доктор сказал, что не больше месяца, если не повторить процедуру. Распад ДНК, структуры зашли слишком далеко. Необходимы еще две возвратные операции. А мы и так еле-еле нашли кредитов на одну. Но этого Софи не сказала. Зачем говорить то, что и так известно? Ей, мне, Фоку, Квестеру. А ты? Как ты? Она молчала. А потом связь прекратилась. Точнее, запись, на которой София просто говорила мне определенную информацию. А я... я не заметил фальши. Почему? Потому что устал на работе? Или потому что не захотелось замечать? Я повернул голову в сторону Фока, спросил. «Что с Софией?» Но напарник молчал, словно набрав в рот воды. «Он не скажет», — вмешался Приор. «Он слишком боится тебя. Боится, уважает и ценит. Иначе нашел бы другого пилота» и не просил подделать запись. Она умерла. Вдруг снова заговорил Олден. Покончила с собой. Решил добавить подробности приор. Я больше не спрашивал, понимал. София сделала это только по одной причине. Эмми умерла. Ты хочешь, наверное, спросить, почему тебе не сообщили об этом? Не хочу. Ответил я. Зачем спрашивать, если и так ясно, что сообщение пришло в администрацию корпорации, а там его просто потеряли, как теряют тысячи извещений и будут терять. Только вот Квестер нашел. Конечно, по просьбе, иначе зачем ему все это сдалось? Меня никто не удерживал, когда я поднялся с колен и медленно направился в сторону кинутого на землю ножа. Фок молчал, Квестер хрипел, Приор улыбался. Шею жгло при каждом шаге ткани, металл, терлись о кожу, задевая рану. Ошейник сполз шеи почти незаметно, упал в подставленную ладонь, и я бросил его в приора, но он упал на землю, и никакого взрыва не произошло. Ничего. Ошибка в программировании, отказ детонации или просто фальшивка? Вопросы, на которые не было времени узнавать ответы. Охрана только начала реагировать, а я уже завершил трансформ. Руку ожгло болью, Левый рукав скафа в мгновение превратился в лохмотье. Луч, вырвавшийся из запястья, легко пронзил ошейник. Прогремел долгожданный взрыв. Хлюпик развало в клочья, досталось и охране. Меня отбросило в сторону. Дезориентированный и оглушенный, я все же встал, подобрал валяющуюся лазерную винтовку и стал методично добивать раненых, одного за другим. Пока не остались в живых лишь я и Фог, валяющийся у сфагноута. Наверное, я застрелил бы его, просто потому, что сейчас мог только нажимать на спусковую скобу. Но в обойме закончился заряд. Нигде не было квестера. Осознание этого ко мне пришло не сразу, как и то, что ворота до сих пор активны. Возле них валялись части Олдена, а еще было много его нечеловеческой черной крови. Мне надо было на ту сторону и новый скафандр. Этот уже был нефункционален. Замена нашлась сразу. Один из сжигателей походил комплекцией. комплекции. Оставалось только снять с него скаф. Современный. Он залепил дырки от моих выстрелов самостоятельно, так что мне оставалось лишь надеть его. Подходящий шлем нашелся не сразу, у дальней стены за сфагноутом, чудом уцелевший. Фок уже поднялся на ноги и теперь смотрел на меня, пытаясь сообразить, что я намереваюсь сделать. А когда понял, прихрамывая, поспешил следом. Зачем? Почему? Я не спрашивал. Кружилась голова, мутила, а во рту чувствовался привкус крови. Болели и ныли казались все мышцы тела. Даже движение глаз причиняло дискомфорт. Последствия перелета, пыток и взрыва. И я просто решил проигнорировать напарника. И зря. Во врата мы вошли почти одновременно. Фок тут же исчез. На его место пришли двое. Те, чьи лица я стал уже потихоньку... Нет, не забывать. Искажать в своей памяти. Эми и София. Живые, здоровые и счастливые. Такие, какие должны быть. Они улыбались мне, что-то говорили. София тихо, нежно и настойчиво. Эйми быстро-быстро, постоянно жестикулируя. Я не слышал их слов, но понимал. Они любят меня, они в безопасности, они будут ждать. Я обнял их обеих и не отпускал. Не отпускал, не отпускал, чувствуя тепло их тел. И когда оказался на другой стороне, не сразу понял, что произошло. И потому среагировал слишком поздно. Фок выстрелил, а затем направил оружие на меня.